Словарик полезных терминов. Тоника – тональный центр и начальная нота диатонической гаммы. Тональная система отсчета или гамма – система отношений между музыкальными звуками, генерирующая тональную иерархию. Эта иерархия основана на уровнях притяжения тонов гаммы к тонике. Тональная система отсчета является собой мысленную схему для считывания мелодических рисунков. Тон – музыкальный звук в иерархии тональных отношений. Тональное притяжение – уровень воспринимаемого напряжения. Тональное силовое поле – система отношений между тонами, произведенная разными уровнями тонального притяжения к тонике. Силы тонального поля формируют мелодические объекты, например, мелодию, и поддерживают их целостность. Тональность – система тональных отношений в пространстве трезвучий – На этой системе держится наша способность навигации тонального пространства музыки. Полутон. Музыкальный интервал, образованный при звучании двух ближайших клавиш на рояле. Например, ми-фа или ре-диез-ми. Терция. Мелодический интервал из трех ступеней, например, фа-ля. Терция может быть большой, два тона, или малый, полтора тона. Тоническое трезвучие. Комбинация из двух терций, построенная на тонике. Тоническое трезвучие может быть или в мажоре, большая терция плюс малая терция, или в миноре, малая терция плюс большая терция. Тональное пространство. Абстрактное пространство музыкальных звуков, объясняемое формулой из трех трезвучий, на тонике ступень первая, на субдоминанте ступень четвертая и на доминанте ступень пятая. Эта формула первая, четвертая, пятая, первая определяет синтаксис той обычной музыки, что мы слушаем сегодня. Диатоническая гамма — набор из тонов и полутонов, расположенных согласно формуле мажорной или минорной гаммы. Хроматическая гамма — набор из двенадцати полутонов, заполняющих интервал октавы. Обертоновая серия, обертоновый ряд — последовательность призвуков, возникающих при колебании и следующих за фундаментальным основным тоном, модальность восприятия, тип ощущений, например, модальность слуха и модальность зрения, полифоническая музыка, разговор между несколькими мелодическими линиями, обсуждающими данную мелодическую тему, темперированная гамма, Система настройки клавишных инструментов, позволяющая композиторам свободу перехода в разные тональности в пределах той же самой музыкальной композиции. Модуляция. Переориентация тональной системы отсчета на другой центр тонику. Форма соната аллегра. Музыкальная структура с развитой драматургией, основанной на отношениях между несколькими музыкальными темами, контрастными по характеру. Зрелая форма сонаты аллегра – напоминает литературную форму романа благодаря тому, что развитие основных тем создает структурные арки и добавляет толщину времени. Стрела времени – образ обычного времени, направленного как стрела вперед, то есть асимметричного благодаря причинно-следственной связи. Хронотоп – время пространства от греческих «хронос» – время и «топос» – место. Пространство музыки образовано двумя основными измерениями – стрелой времени – и пространством тональных отношений. Вместе эти два измерения определяют тональный хронотоп, то есть конфигурацию тонального пространства-времени.